Глава 16. Что вы, мистер Торл, натягивая на лицо дружелюбную улыбку и оборачиваясь к нежеланному гостю, произнес я: "Вы всегда вовремя. Вам ли этого не знать? Как призванный оказался на территории комплекса, и почему никто из девушек не почувствовал его приближения, заранее разбираться было некогда. Кай обещал не вмешиваться в жизнь рекреационной зоны, и я был склонен верить его слову. Возможно, что-то изменилось за последние сутки, но в голову лезли только варианты с уничтожением законников и возвышением Кэтрин. Последняя к слову перестала сверлить взглядом Дайру и с интересом изучала представителя корпорации. Призванный внимательно осмотрел всех присутствующих, надолго задержавшись взглядом на Кэтрин. Пауза затягивалась, но я не чувствовал признаков пробуждения сил. Молчаливое противостояние продолжалось почти минуту, а потом Кай снова посмотрел на меня. "Рад это слышать, мистер Хан", спокойно улыбнулся призванный. "Приятно иметь дело со здравомыслящим человеком. Как прошла ваша поездка?" "Замечательно, мистер Тору», — ответил я. "Благодарю вас за предоставленную возможность с комфортом добраться до места". Корпоративный зал межъярусного терминала значительно удобнее обычного. Не стоит, легко отмахнулся корпорат. — Ваша организация давно перешагнула порог обычных клиентов нашей компании. Считайте это небольшим комплиментом в пользу ваших заслуг. Приму к сведению. — улыбнулся я. Что вас привело в рекреационную зону, мистер Торл? Мы еще... Не начинали активную рекламную кампанию и вряд ли бы заглянули, чтобы насладиться традиционной кухней первого яруса. Увы, но это действительно так, печально кивнул Кай. Текущие дела оставляют мне слишком мало времени для простых радостей жизни. Я прибыл по личной инициативе и хотел обсудить с вами пару интересующих меня вопросов. Прогуляемся? я бы тоже с радостью осмотрел и окрестности. Оживилась Кэтрин. Вы же не откажете девушке в приятной прогулке мистер Торлу? Откажу, мисс Акман. Тонко улыбнулся призванный. Вы и так в курсе многих событий, а мне хотелось бы пообщаться с мистером Ханом наедине. Думаю, мисс Прайст с удовольствием составит вам компанию. Я буквально видел, как задымились от обилия мыслей мозги у Ройса и Конола. Парни ощущали в Кае скрытую мощь. Его слова о Дайри вынуждали переосмыслить присутствие девушки за нашим столом. А не двусмысленный намёк Кэтрин говорил о том, что владеющий в курсе самых последних новостей синдиката, таких, о которых не знал вообще никто. Не вижу никаких препятствий, пожал плечами я. Мистер Конолл, приведуйте пока ваших подчиненных. Мистер Ройс, внеплановая инспекция моей охраны тоже не помешает. Девушки Я кивнул дамам и направился в сторону лестницы. О чем бы ни хотел поговорить со мной Кай, это в любом случае стоило моего времени. Продолжить наш ужин можно будет позже, а возможности лично и без всяких масок пообщаться с одним из главных помощников своего противника могло больше не подвернуться. А в том, что разговор будет именно без масок, я не сомневался. Господа, дамы, Любезно кивнул оставшимся призванный и последовал за мной. Как знал, кто такая Кэтрин, и не мог рассчитывать на приватность даже если бы мы уехали на другой конец третьего яруса. Вопрос откуда он столько всего знал о моей помощнице, повисал без ответа, но это пока. На диванах в холле фундамента расположилась звезда мистера Торла. Никто из призванных даже не повернулся в нашу сторону. Я вообще признал в них владеющих только по одежде и из-за того, что уже видел этих парней рядом с Каем. За Задворья здания привычно перекликались птицы и шумели листвой деревья. Воздушный генератор сегодня имитировал ветреную погоду. Наверное, в такие дни на озере комплекса было особенно хорошо. Но так далеко мы забираться не планировали. Демонстрируя отличное знание местности, Мистер Торл свернул на неприметную тропинку, уводившую в небольшую рощу. Вы обещали не вмешиваться в дела ласкового утра, мистер Торл. Первым задал вопрос я. Что изменилось? Ничего, мистер Хан, невозмутимо ответил Кай. Я сейчас не планирую вмешиваться в дела Мисс Прест. Изменение источника комплекса зашло слишком далеко, и теперь мы можем его только уничтожить. Это негативно скажется на всей инфраструктуре рекреационных зон, а такой ущерб недопустим. К тому же, двойственная сущность дайры идеально подходит для контроля за новым образованием. Незачем рушить хорошо сбалансированную структуру. Вы ведь именно на это рассчитывали, мистер Хан? Отчасти, Произнес я, а еще я рассчитывал, что об изменениях станет известно гораздо позже. Но такой вариант меня тоже устраивает. Что вы хотели обсудить, мистер Торл? Те списки, о которых мне сообщила новая хранительница комплекса и ваши планы с ними связаны, это правда? прямо спросил призванный. Я не в курсе всех ваших отношений с мисс Прайсткой, ответил я. Если речь идет о моих планах по развитию синдикатов в пределах третьего яруса, то ваша информация верна. Хотя сам я эти списки еще не видел. Там есть что-то, на что стоит обратить внимание. В текущих нет», — Неожиданно ответил призванный. Однако завтра на отдых прибудет делегация с верхних ярусов. Среди гостей будет некто Гилмар Лоран. Если вы планируете получить доступ на четвертый ярус, то это будет отличный кандидат. Слова собеседника заставили меня серьезно задуматься. От этого разговора я ожидал чего угодно, угроз при достережении намёков на нежелательность своего присутствия выше третьего яруса в конце концов, но никак не прямого заказа на устранение неугодной персоны, а ничем другим словакая быть попросту не могли. Более надежного способа убрать кого-то с политического горизонта, чем обвинить в связях с предвечной, просто не существовало. Но учитывая тот факт, что мистер Торл прекрасно знал Где именно эту связь нужно искать? Никаких сомнений по поводу судьбы неизвестного мне Гилмара не было. В чем ваш интерес? После минутного молчания спросил я: "Поймите меня правильно, мистер Торл, я не так давно в этом бизнесе, но уже усвоил некоторые вещи. После вашей просьбы любой здравомыслящий человек будет избегать встречи с мистером Лараном всеми доступными ему способами, включая кардинальную отмену его брони в Ласквом утре". Мой интерес в вашем дальнейшем развитии, мистер Хан, остановившись и прямо посмотрев на меня, ответил Кай. Я уже достаточно давно за вами наблюдаю и пришел к выводу, что вы не остановитесь на своем пути к цели ни перед чем. Сегодняшние события это только подтверждают. Должен признаться, что мне стоило немалых усилий погасить интерес органов правопорядка второго яруса к одному ничем не примечательному медицинскому центру. Я не понимаю причин ваших действий, мистер Торл, упрямо повторил я. Мисс Прайст характеризовала вас как очень преданного своему делу специалисты, своему делу и своему господину. Ваши слова в корне расходятся с этой характеристикой. я больше склонен доверять в этом вопросе мисс Прайст, чем вам, Кай. Времена и мнения людей меняются, мистер Хан, невозмутимо ответил призванный, словно речь шла Не о предательстве самого могущественного человека Зингера, а о выборе вкуса мороженого. Мое время на посту помощника главы корпорации давно вышло. Любая ошибка может стать последней. А учитывая вашу активность и текущие возможности, эта ошибка непременно произойдет. Причем довольно скоро. Между нами говоря, моему подразделению уже сейчас нечего противопоставить мистекма. Я предпочитаю провести остаток своих дней в тихой рекреационной зоне на шестом ярусе, а не стать очередной лабораторной крысой своего господина. Все настолько плохо. Удивлённая приподнял брови я. Мне казалось, что мистер Прайс очень ценит сильных сотрудников. Ценит, кивнул Кай. Вот только во всей корпорации Kryon Technologies нет ни одного владеющего выше четвертой ступени, и никогда не бывай. Все мои предшественники получили пятый ранг незадолго до своего увольнения, где они теперь никто не знает. Что особенного в этом гильмарии, мистер Торл? Возвращаясь к прерванной прогулке, спросил я. В совете корпорации нет единства, мистер Хан, спокойно ответил призванный. Видимая солидарность не более чем фикция. Каждый тянет одеяло на себя. Иногда дебаты по самым простым вопросам идут часами. Вы знаете, на чем держится мегаполис, мистер Хан? единая транспортная служба, немного подумав, ответил я. Тотальный контроль и дозированное снабжение энергии? сложно сказать, слишком много факторов. Есть силы, о которых все забывают, неспешно ответил Кай. Силы, без которых сама жизнь людей попросту невозможна. И ни об одной из них вы не вспомнили, мистер Хан. Без воздуха, без земли, без огня и воды невозможно жизни. Все остальное лишь видимость. Лишите человека воздуха, и он умрет за несколько минут. Лишите воды, и он умрет за несколько дней. Лишите население Зенгара пищи и тепла, и мегаполис вымрёт за несколько недель. Лишите жителей электричества, и ничего не произойдет. Та же история с транспортом и контролем. Даже важность Eternal Industries состоит только из раздутого эго его директора. Люди рождались раньше и будут рождаться потом. интересное видение вопроса, улыбнулся я, особенно от представителя самой крупной корпорации города. Гилмар Лоран, сильнейший призванный корпорации Asher Machines, словно не услышав меня, продолжил свою речь: кай. По моим данным, у этого владеющего есть склонность к стихии вашей госпожи мистер Хан. Отчасти об этом говорит его стиль боя и используемые способности. Надеюсь, что вы сделаете правильные выводы из нашей беседы и продолжите идти по выбранному пути. Всего хорошего, мистер Хан. Если надумаете встретиться у Мисс Прайст, есть мой личный номер. Кай развернулся на месте и двинулся в обратном направлении. Я обернулся и посмотрел в удаляющуюся спину одного из сильнейших владеющих Сингары, человека, который считался правой рукой Криона Прайста и вторым по значимости лицом крупнейшей корпорации Мегаполиса. Я не поверил ни одному слову из длинной речи Кая, и тем более не поверил в его желание тихо уйти на покой. Таких специалистов просто не могли отпустить на пенсию, даже если они очень сильно этого хотели. Тот объем информации, который мистер Торл ежедневно получал по долгу службы, мог поставить крест на дальнейшей жизни любого человека, даже его малая часть. На таких должностях нет случайных сотрудников, и такие люди не предают своих хозяев никогда. Мистер Торл, чуть повысив голос, позвал я, Призванный неохотно остановился. Оборачиваться он не стал. Но это мне и не требовалось. Достаточно было того, что он меня слышал. Реакцию собеседника можно будет оценить потом. позже. Когда вы должны были получить пятый ранг?